Глава 21 Проснулся я на следующий день, полностью выспавшийся и с приятными воспоминаниями о снах, что крутились в моей голове этой ночью. Всё было бы идеально, если бы нет этот дьявольский инструмент, называемый будильником. Вот что за гад его придумал? Если узнаю, да если хоть кто-то из студентов, бывших или будущих узнает, то ему не жить. Но Коля он уже мёртв, ничего страшного. Стояnte, люди находчивые. Найдём, как воскресить, чтобы потом вновь успокоить. Промывая лицо ледяной водой, я улыбался, представляя, что бы сделал с этим человеком. Да, настроение сегодня становилось всё лучше и лучше, но вы вечно предаваться фантазиям было нельзя. Пришлось отправляться на уроки. Первым уроком у нас сегодня было изучение магических существ. Причём делали мы это совершенно разносторонне. М да. Иногда кажется, что у преподавателя раздвоение личности. В начале урока он мог рассказывать, как лучше успокоить то или иное магическое существо, а чуть позже о том, как его лучше всего приручить и кормить. И да, такое тоже бывало. Некоторых магических зверей вполне успешно приручали. Далеко не все из них были хищниками, и куда проще поддавались дрессировке. Кто-то шёл на мясо, давал молоко или яйца, других же использовали как банальных сторожей или транспорт. Второй человек со шрамом на правой половине лица резко волетел в класс, приближаясь к преподавательскому столу. Да, это был он, наш немного сумасшедший учитель. Что ж, у кого из нас нет недостатков, но зато он был не слаб. Да и не мог быть таким постоянно на практике, сталкиваясь с предметом своего изучения. Руха. Ранг магистр 6. Состояние радость. Стихия земля. Да, он был магистром магии земли, а имя кроме названного им, мы ничего не знали. Были даже те, кто возмущался, что нас учит безродный. Да, были. Очень быстро они забывали про свои слова и старались вообще не высовываться, чтобы не дай боги, не попасться ему на глаза. С этим психом лучше вообще не спорить, а то ведь он может и познакомиться с своими любимыми зверушками. Так, все здесь? Хорошо. Окинув взглядом аудиторию, Рухат тут же начал урок. Сегодня мы немного отойдём от основной темы. Но совсем недалеко. Скрытые вы следили о фамильярах? Э-э, это существа, связанные с магом незримой связью, ответил парень, на которого показал преподаватель. Верно. Природа магических существ весьма многогранна. Встречается и подобное. Это ни в коей мере не сравнится с обычным приручением, хотя и может показаться очень похожим. Вы можете подчинить себе животное, оно будет вас слушаться и исполнять приказы, но и всё. А фамильяры же это более глубинная связь, связь Что соединяет души двух существ? Да, именно души. И нет. Не настолько, чтобы убив одного, будет убить другой. Но вот в том, что второму будет, ну, очень больно в этот момент. Можете быть уверены. Именно поэтому иногда убийцы первым делом выбирают цель у фамильяра, а не самого мага. Это слабость. Но в то же время их невероятная сила. Про всякие банальные способы использования фамильяра ради разведки или чего-то подобного я даже говорить не буду. Сами потом подробнее почитаете в книгах. Но есть куда более интересный и не задокументированный официальный факт. Маги с фамильярами развиваются быстрее. В тот же Мик, как прозвучали его слова, практически все студенты вскочили со своих мест, начав бесперебойно спрашивать, как добыть себе фамильяра. Тише, тише вы. Я вижу, как вас заинтересовала эта тема. Ухмульнул Архат, успокаивая студентов. Я ведь сказал, что это теория, так и не доказана. Маги с фамильярами не стремятся отдаться на изучение, но есть факт, что большая часть владельцев фамильяров поднимает свой ранг быстрее остальных. А вот только в чём именно причина, никто так и не доказал. Вполне возможно, что они обретали фамильяров из-за своего потенциала. Такая теория тоже бытует. Да и скорость эта не настолько превышает остальных, чтобы гнаться за ней. Этот эффект вполне себе можно повторить и обычным поглощением магических ядер и подходящих эликсиров. Раздался разочарованный выдох из зала. Профессор, но почему, как вы думаете, это происходит? И как вообще получить фамильяра? Очень хорошие вопросы. Пять баллов вам, молодой человек, сверкнули его глаза безумием. Согласно той теории, что я заставил, всё дело в схожести магией партнёров. Она циркулирует по связи между ними постоянно. И тем самым качает резерв маны. Таково моё предположение. Дельца, давать своей магии застояться, постоянное движение, трата и наполнение. Только так вы сможете развиваться. А вот что касаемо того, как добыть тебе такого полезного зверя, никак. Э-э. Слитный звук, донёсся из десятков глоток. Такого ответа точно никто не ждал. А, понимаю ваше разочарование. Но да, никак. Что бы вы ни делали, как бы ни старались и какими богатствами ни обладали, ни что из этого вам не поможет тут как с любовью, только намного сложнее. Свою любовь, ну или влюблённость рано или поздно находит большинство с фамильярами, всё куда сложнее. Если один из тысяч его обретёт, уже прекрасно. Если вам повезло и вы найдёте свою родственную душу среди магических зверей, то связь образуется сама, никаких ритуалов или заклинаний. Всё происходит спонтанно по желанию обеих сторон. Это сложно объяснить, тем более тому, кто сам не испытывал подобного. Как говорят, вы сами всё почувствуете в нужный момент. Если всё же вы не хотите отдаваться на волю случая, можно немного повысить себе шансы, регулярно проверяя торговцев живностью или самому гуляя по местам обитания таких зверей. Но вот только всё это даёт лишь небольшую прибавку к шансу. Обычно всё происходит совершенно случайно. Даже у меня до сих пор нет фамилиара, хотя уж что что, а количество зверей, с которыми я контактировал, давно перевалило за тысячи. Прошли десять лет и на свою родственную душу я так и не смог обрести. Если повезет вам, что ж, радуйтесь, надежные товарищи не найти. Я сразу же вспомнил Райта, погладив Гримуар по корешку. Надежный товарищ, он прав, в этом кошаке я не сомневаюсь. Вот только родственная душа. Этот ленивый комок шерсти, моя родственная душа, больше похожа на какую-то шутку. Нет, я тоже люблю поспать, но не настолько же. Хотя, если бы была возможность, то я бы, наверное, не отказался. Да, я ему завидую даже. Лежи себе, спи, да ешь, ни о чём не заботя. Эх, хорошо быть котом. Надеюсь, Рухат не в курсе о моём фамильяре. Я вроде его не часто кому-то показывал, тем более на уроках. Правда Райта иногда любил прогуляться самостоятельно по академии. Могли и заметить его. К счастью, его легко спутать с домашним питомцем. Надеюсь, Райта не показывался на глаза этому психу. Будто читая мои мысли, преподаватель приблизился к моему столу. Кассиус Блайт, верно? Навис он надо мной. Эм, да. Насколько я слышал, у вас есть фамильяр? Да, чертыхнулся я про себя. Ещё внимание всего класса ко мне привлёк гад. Не хотели бы привести его на мой урок? Боюсь, это будет сложновато. Он довольно своевольный кот. Кошачий. Да, это семейство сладолюбиво. Жаль. Но если все же получится, приводите. Я за это накину вам баллов. Разочарованно опустил голову Рухад, думая о чем-то своем. Конечно. Не моргнув и глазом, соврал я. Никакие баллы не заставят меня привести Райта к этому человеку. С психами лучше дел не иметь вовсе. Но раз уж о самого экземпляра тут нет, может расскажете? Как вам повезло обрести фамильяра? Не отходил он тут от мои парты. Простите, не помню. Он был со мной с самого детства. С детства? Интересно. Но вы не могли пробудить свою магию так рано, по крайней мере, управлять ей. Значит, связь сформировалась самостоятельно или со стороны животного. Интересно, интересно. Да, приводите его потом. Будет любопытно взглянуть на такой экземпляр. Может, даже удастся провести пару экспериментов. Уйдя в себя, преподаватель медленно двинулся к своему столу. Вот только даже несмотря на его удаление от меня, с каждой секундой я нервничал всё больше. Может, вообще больше не приходить на его урок? Не пойдёт. Мало того, что знания он даёт очень полезные, так ещё и с него станет лично прийти за мной. Значит, надо готовить отмазки. Ну и попытаться переключить его внимание на что-то иное. Профессор, а какой самый сильный фамильяр вам известен? спросил я. А, самый сильный очнулся он в своих раздумьях. Это очень интересный вопрос, но не совсем корректный. Обычно фамильяры растут в силе вместе со своим партнёром. Так что если силён он, ты его животное. Но если брать сильнейший вид, наверное, это будет твиверна. Да, был как-то один маг, что смог заполучить её фамильяры. Другие боялись его партнёра даже больше, чем самого мага. А уж возможность потенциально летать для огненного мага это настоящее напасть для любого противника. Правда, даже это ему не помогло. Да, он жег пару замков врагов, но потом против него объединились маги воздуха и его приземлили. Ну а дальше, лишённого преимущества, просто запинали толпой. Да хорошее было времечко. Мне тогда досталось тело этой верны для изучения. Преподаватель продолжил урок дальше, забыв про меня, что и было нужно. Но вскоре раздался звонок, и мы с товарищами поспешили покинуть аудиторию. Ну как? Вернее, я организовал оперативное стратегическое отступление, а парни последовали за мной. Но чуть позже в коридоре меня выловила Армун. "Каз, ты на уроке сказал, что у тебя кот, верно? Да? Покажешь потом как-нибудь?" мечтательно улыбнулась она. Всегда любила кошачьих. "А уж какая у них мягкая шорстка, м-м. Э, хорошо, не смог я отказать. Перед моими глазами до сих пор стояли сегодняшние хорошие сны. Лишь усилием воли удалось заставить себя не покраснеть перед девушкой. долбаные подростковые гормоны. И они делают такого уж большого секрета из Райта. Спрятать его не так просто, как может показаться, да и смысла особого нет. Я и без прозвища мог показать его, так что не вижу смысла отказываться. Оставшиеся уроки на сегодня прошли не так интересно, как первый, но зато куда более спокойно. И на этом сегодняшний шубтной день не закончился. После уроков, уже в комнате общежития, когда мы остались вдвоём, меня окликнул Альберт. Кас Слушай, есть новости. Э, наверное, их можно считать хорошими для нас. Мы играешь в споре признали, и у тебя появилась информация? Открыл левый глаз, продолжай лежать на кровати. Не совсем. Распор всё в порядке. Его признали и скоро мне передадут информацию. Сейчас немного не о том. Тяжело выдохнул он, но всё же решился сказать. Сегодняшней ночью не стало Радов Борза и Колдер. У вас большие потери? Поднялся с кровати, смотря на своего друга. Нет. Всё прошло тихо и быстро. Большинство из врагов даже не проснулись. Немного неприятно это говорить, но нападение произошло, пока они спали. Как-то это правильно прервал я его. Если есть возможность сократить свои потери и устранить врагов, этим нужно воспользоваться. И полевать нам ни на чейсть. Ты, будущий глава клана, должен это понимать. Да, понимаю. Но это пока тяжеловато для меня, опустил голову Ал. Понимаю, тебе тяжело, тем более что с колдерами старшими ты наверняка был знаком лично. Да. Забудь. Они предатели, а для предателей только одна награда смерть. Погибли они во сне, так что это даже лучше, покивал я, встав с кровати. А что с более младшим поколением? Тех, кто не сможет осознать случившееся, оставили в живых. Их воспитают и сделают одной из ветвей слуг Крода. Более старших же не оставили. Мстители никому не нужны. Это стандартная тактика во время войны родов. Никогда не знаешь, кем может вырасти оставленный тобой в живых враг. Были уже случаи, когда один человек позже вырезал весь род обидчиков. Редко, но было такое. После этого мало кто хочет рисковать. М-м, да. Такова жизнь. Их можно понять, как прочих мстителей, нагнул я, подойдя и похлопав его по плечу. Забудь. Сделано то, что было необходимо. Просто помни случившееся. Куда лучше предотвратить угрозу до того, как придется ее выкорчевывать с корнем. Но если это уже необходимо, то так тому и быть. Мне самому было не особо приятно от случившегося, и отлично понимал причину произошедшего. И будь мне это необходимо, то лично исполнил бы приговор. Я не был бездушным убийцей, радости от смерти не невинных не испытывал, но в то же время я был рад случившемуся. Два рода, что могли представлять для меня потенциальную угрозу, уничтожены. Это хорошая новость, так что сейчас нужно поддержать Альберта. Ему сейчас куда тяжелее. Хоть его и воспитывали как наследника рода, то он куда мягче меня. Да и все еще ребенок. Я тоже ребенок, но мое детство было весьма своеобразным, не говоря уже о поглощенной душев взрослого из-за нового мира. Все это сложилось и получилось то, что получилось. Менять ничего в себе я не собираюсь. Держи, достал я кувшин с одним пенным напитком и поставил прямо перед Алам. Э-э, откуда? удивился он, принюхиваясь. Старые запасы. Ну да. Хотя и сам я не особо любил алкоголь, но кто сказал, что его не стоит держать в пространственном кольце? Мало ли кого придётся напоить, чтобы поговорить, ну или несчастных случаев какой устроить. Кто, что пьяный человек упал с лестницы и свернул шею, верят куда сильнее. Незаменимая вещь в подобных ситуациях. Спасибо, тут же присосался он к горлышку. Э, не так быстро. Ольга достала с кольца ещё свою выпечку. Немного странная закуска, но держи, другого нет. Лучше уж так, чем без него. Это даже лучше. С наслаждением проглотил одну из плюшек этот сладкоежка. Скорее вернулись Сигурд с Рудеусом и присоединились к попойке, причём, видя состояние Альберта, ничего не спрашивали. Из кольца Сига появились копчёные рёбрышки, а Руди достал ещё несколько кушинов, запасливые. Впрочем, всё происходило довольно тихо и пристойно. Закончив с выпивкой, парни просто легли спать. Завтра ведь вновь уроки. И если они придут туда с похмельем, ну да. Я им не завидую, тем более что первый урок был у Кроу. И вот уже скоро все спали, но ну, я предавался своему любимому занятию, размышлял о разном. Например, сколько золота было вытащено из сокровищниц этих уничтоженных родов. Как подумаю, так сразу плохо становится. И отлично понимаю, что в одиночку такой провернуть не смог бы. но все равно печально от упущенной возможности, а еще я думал о том, что теперь начнется на западе королевства передел власти. Если ушли одни, то на их место точно постараются забраться другие. Впрочем, уверен, Конты не идиоты и предвидели это, подготовившись к возможным последствиям перед тем, как исполнять приговор. Уверен, совсем скоро образуется новый клан, и политическая обстановка в стране может поменяться. Зная Шию, Витра точно не будут вмешиваться и мешать им. Если получится, этим надо воспользоваться. Другой вопрос: как это может принести мне выгоду? И да, меня совсем не смущает, что я сейчас думаю о том, как бы воспользоваться ситуацией с родом Альбертов в свою пользу, я ведь не собираюсь им вредить, а наоборот, помочь, но так, чтобы я самому выигрыш и остаться. Есть варианты. Правда, их придётся отложить. Сейчас у меня просто нет возможности. Учёба занимает всё свободное время, а редкие выходы в город не дают особо разойтись. Придется ждать окончания учебного года и каникул. Ну а там у меня уже есть несколько интересных планов. Да, все ради золота.